2. О нашей реконструкции истории Если кинуть общепринятую скаллигеровскую версию истории с самым общим взглядом, то предстанет следующая картина. По мнению историков, в древности на Земле в разное время зародилось несколько различных независимых друг от друга очагов цивилизации. В их числе древняя Месопотамия, древний Египет, древний Китай Древняя Индия, Древние Майя и Ацтеки и так далее. Считается, что все эти очаги цивилизации были созданы исключительно местным населением, искони там проживавшим. То есть, по мнению историков, в каждом очаге люди сначала жили в полудиком состоянии, а потом самостоятельно, без помощи извне продвинулись в своем развитии и образовались собственные государства приносили растения из ближайшего леса и сажали их возле дома, стихийно создавали сельское хозяйство, стихийно развивали ремесла, придумывали свою собственную письменность, науку, искусство и тому подобное. Затем, с течением времени, различные независимые друг от друга очаги цивилизации постепенно расширялись и вступали в соприкосновение друг с другом. В итоге, современная нам цивилизация представляется с этой точки зрения итогом взаимодействия нескольких первоначально независимых между собой культур, возникших в разных местах Земли. Образно говоря, скаллигеровская картина развития человеческой цивилизации выглядит так. Представим себе несколько деревьев, каждый из которых имеет свой собственный ствол. А лиственные кроны этих деревьев, соприкоснулись, образовав одну большую крону. Сросшаяся крона — современность, различные, отделенные друг от друга стволы, на которых она держится — древность. Культурные, религиозные и внешние различия людей в разных частях Земли объясняются с этой точки зрения прежде всего тем, что в разных местах преобладают разные культурно-исторические корни и чем дальше в прошлое, тем сильнее они расходятся между собой. У славян свои древние корни, у западных европейцев другие, у китайцев третьи, у индусов четвертые, у египтян пятые и так далее. Такова суть общепринятой точки зрения на нашу историю. Люди настолько привыкли к ней, что она кажется им чуть ли не самой очевидной. Однако, согласно новой хронологии она глубоко ошибочна. Новая хронология дает совершенно другую картину развития человеческого общества. Согласно новой хронологии очаг цивилизации был только один. Точнее говоря, только один очаг выжил и послужил основой для современного нам мира. Все остальные очаги, даже если они и существовали когда-то, не оставили после себя, Никаких следов. Сразу оговоримся, речь идет только о народах, имеющих свою собственную старую письменность и собственное историко-культурное письменное наследие. Мы занимаемся лишь письменной историей и потому совершенно не касаемся, например, первобытных племен, существующих и по сей день в различных уголках земного шара.